чем атаман неоднократно пользовался. Захватив дворец, он занялся фермерами. За короткий срок его люди посетили все хозяйства округи. Пару домов пришлось сжечь, несколько человек пристрелить. Атаман поставил десяток бойцов следить за узким трактом, единственным безопасным путем к Киеву. Бандиты перехватили четыре повозки и одного всадника, которые отправились в город жаловаться на Макоту монахом ордена. Доносчиков убили.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 что кто-то даже предложил раз в декаду устраивать охоту на тех, которые уже успели всем надоесть. И все равно Макото был недоволен. Два самых крупных фермера, Джайкан и Евраим, заключили союз и успешно отбивались от бандитов. Первый помощник Чеченя посоветовал атаману оставить строптивцев в покое, за что был жестоко бит и едва не лишился глаза. Несколько дней Макото мерил шагами просторный зал на первом этаже дворца и теребил длинные усы.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 Прежде чем вы их найдете и раздолбаете, ферму сравняют с землей». Атаман замолчал, предоставив Ефраиму самому сделать выводы. Фермер быстро сделал их и спросил. «Сколько?» «Половину», — сказал Макота. «А чего? Сколько из остальных?» Ефраим качнул головой. «Четверть. Половину. Почему я тебе скидку делать буду?» «Четверть. Спалишь ферму, вообще ничего не получишь». «Да неважно оно мне. С Бориской все одно покончу, не буду сговариваться». Не люблю я его, он гордец. Я слышу, так имею с других фермеров больше, чем могу потратить. Много не бывает никогда, — возразил Ефраим. Хорошо, треть. И тогда я завтра не стану помогать Джайкану. Атаман, чуток поразмыслив, широко улыбнулся и, шагнув к фермеру, протянул руку. Лады, треть твоего урожая каждый сезон. Ефраим посмотрел на ладонь Макоты. Лицо его окаменело. Атаман руку не убирал. Глаза поблескивали зло, безжалостно.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 нацепил соломенную шляпу с широкими полями и вышел в коридор. Но тут же вернулся, чтобы накинуть на плечи свою любимую куртку из крепкой черной кожи с рыжими вставками на плечах, без которой редко показывался на людях. Стоя у двери своих апартаментов, атаман глядел на Чеченю. Тот морщился, трогал стянутое повязкой плечо и часто прикладывался к бутылке. — А потом он наружу выскочил и давай по мне полить. Ну а ты чего ж по ему не полил? Течение облизнулся и глянул по сторонам, будто ожидая услышать подсказку. В бутылке оставалось наглоток, не больше. Шакаленок из из-под своей выстрелил, из-под этого». «Из-под панча?» — напомнил Макота. «Ага. На землю упал и вперед, револьвер у него». «По ногам мне! Сапоги испоганил плесень!» Атаман перевел взгляд на щегольские сапоги порученца. В голенищах зияли внушительные дыр. «Как же ты ходишь!» а, у тебя там волчьи пластины вшиты!» Вспомнил он. И похлопал себя по плечам. «Вши ты!» — сумрачно подтвердил Чеченя. Опустошив бутылку, он вытер губы ладонью. «Ну, я тогда ходу оттуда». «Ходу, да?» «От фермерского-то малолетнего?» «Ты цвет опора, гроза и надежа?» «Хозяин!» — взмолился Чеченя. «Я ж тебе говорю, там ещё летун был с автоматом. Автомат, понимаешь? Подняться не давал, патронов не жалел. А сверху с башни панча этого из ружья полили. То, наверное, девка была с леталки». «Шакалы и гримба положили, пришлось стекать. Но старуху-то со стариком мы кончили, как ты велел. А на летунов случайно наткнулись, грех был мимо проскочить. Но тут шакаленок этот... Ну неожиданно он появился! Кто ж знал, что он такой прыткий?» Едва не прокричал порученец и сник под насмешливым взглядом хозяина. Внизу шумела бравая армия атамана Макоты. Качаясь, с креном вперед, по лестнице поднялся лысый крепыш Морс, одетый лишь в закатанные до колен штаны.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 и пополз обратно к лестнице. «И то, правда, чего мы тут?» спросил атаман. «Народ внизу, веселятся все, а мы здесь». Макото с порученцем, обогнав Морза, спустились на первый этаж. Чеченя хотел было под шумок улизнуть, но не тут-то было. Главарь ухватил его за раненое плечо и притянул к себе. «Вот, смотри, Чеченя». Он принялся загибать пальцы. «Микстуры, настойки эти все знахаркины вы из хижины не забрали?» «Так загорелось оно быстро!»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 Увидал, что с фермой стало, и умелся куда подальше. Ищи его теперь по всей пустоши. Так что мне с тобой делать, Чеченя? Как наказать?» На первом этаже было жарко. Вокруг костра в центре зала плясали пьяные бандиты. В отлесках пламени глаза Макоты стали красными. «Хозяин, ты чего? Ты походи!» Залебезил порученец. «Да что тебе с этой леталки? Мы б не смогли ею править, мы не умеем! И вообще, это ж для летунов только! Ты ж знаешь, они за своих мстят!» «Они бы с крепости своей прислали другие леталки, нас бы всех чистую. Если б тех двоих завалили, леталку все одно жечь пришлось бы, нельзя ее!» Жечь говоришь?» «А давай я тебя убью», — предложил атаман и потянул из кобуры пистолет, на деревянной рукояти которого темнела выжженная буква «М». «Зачем мне такой помощник?» «Леталка, ладно, но ты хотя бы автомат их не мог привести. «И шакаленку упустил, и грузовик! Это как называется, а?» «Еще и грузовик!» «Да ведь тихонько он подъехал, не слышно!»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 Он выстрелил наугад и прыгнул за баррикаду. Там, обхватив себя за плечи, сидела женщина. Татуировка на лице, короткое платье, девка из Харькова. Глядя на Туран безумным взглядом, она отшатнулась, когда он оказался рядом. «Не шевелись!» — велел он. Женщина часто закивала. Туран выглянул за баррикады. Бандиты приближались. В револьвере оставался один патрон, в пистолете два. Сунув оружие в кобуры, Туран сорвал с перевязи гранату. Перебросил через баррикаду.